Глава девятая. Дома, пока я обедала, мне снова почему-то вспомнилась некая неявная параллель, какое-то соотношение чего-то с чем-то, которое не давало мне покоя еще во время разговора с Мельниковым. Это касалось результата вскрытия. Но что это? А ведь параллель была какая-то, очень интересная. Мучительное ощущение, какое бывает, когда, например, не можешь отыскать в памяти какое-нибудь самое простое слово — Или имя человека, с которым знакомо сто лет? Вот-вот сейчас на языке вертится. Это ощущение целиком и полностью завладело мной. Что же там такое было? Я еще подумала, что это как-то связывает два дела, но безрезультатно. Что ж, постараюсь вспомнить весь разговор с Мельниковым с самого начала. Возможно, по ходу припомню все остальное. Такой прием мне часто помогал. Так, значит, я пришла, спросила о вскрытии. Андрей сказал, что результаты известны, и что они указывают на то, что это не самоубийство. Я спросила, почему. Он сказал, что девушке давали препарат. Да-да-да, вот после того, как он это сказал, и возникло у меня в голове даже не мысль, а какое-то предчувствие мысли. Препарат, препарат, лекарство, медицина... Чёрт, что же за наваждение такое? Тяжело вздохнув, я начала новый круг. Медицина, медицинские препараты, жидкие или в таблетках. Минуточку. В таблетках или или в пузырьках. Точно, крышечка. Крышечка от аптечного пузырька, который я нашла на пустыре. Ну, конечно. Там медицинский препарат. Здесь аптечный пузырёк. Вот вам и параллель. Я была очень довольна своей догадкой. Не говоря уже о том, что я сумела смутные, подсознательные ощущения вывести на совершенно конкретный и логический уровень. Эта параллель сама по себе была очень недурна. Во-первых, она действительно связывала два дела. Ведь если предположить, что крышечка от пузырька оказалась на месте, где убили Олега не случайно, то получается, что в том и в другом деле преступник пользовался медицинскими препаратами. Причем очень редкими препаратами. И это во-вторых. Хотя, с другой стороны, в крови Олега как раз никаких лекарств или чего-то еще не обнаружили. Но крышечка-то была. Кто знает. Может, убийца для себя брал какой-нибудь пузырек. Может, у него астма или повышенная нервная возбудимость. Может, он валидол на всякий случай захватил. Мол, увижу труп, разволнуюсь, а тут и валидольчик как раз под рукой. Впрочем, ничего смешного. Конечно, мое предположение имеет свои слабые стороны, но оно все-таки было ближе к истине, чем предположение о том, что Валя Смирнова занималась шантажом. Это скорее по части Олега. И тут в моем мозгу снова возникла какая-то параллель. Но на этот раз уже настолько зыбкая, что вывести ее на сознательный уровень не было никакой возможности. Ясно было одно. И Олег, и Валя оба были убиты. И если по части Олега еще могут возникнуть какие-то сомнения, то в отношении Вали совершенно очевидно, что преступление совершено теми людьми, которые пытались ее запугать, людьми, использующими те же методы, какие использовал Олег. Следовательно, людьми из среды, аналогичной той, в которой вращался Олег. То есть мы снова приходим к тому, что оба преступления совершены одним и тем же лицом. Конечно, пока это только предположение, И тот же Мельников мог бы сейчас с полным основанием возразить мне, что пока это только домыслы, не подтвержденные реальными фактами. Но тут меня снова осенило. Вообще сегодня идеи рождались в моей голове одна за другой. И чего я такого съела? Стоило мне подумать о фактах, как тут же мне в голову пришло, что неплохо было бы сориентировать Мельникова и его ребят, которые будут осматривать квартиру Валли на поиск чего-то похожего на аптечный пузырек. Ведь если убийца заставил Валю принять лекарство, или подсунул незаметно, то это лекарство должно быть где-то находиться. Конечно, шансов, что преступник оставит такой подарок, почти не было. Но вдруг? Он ведь уверен, что все приняли дело так, как он его представил. То есть решили, что Валя выбросилась из окна по собственной воле. Я набрала номер Мельникова. «Андрюша, только не ругайся, я очень коротко». С места в карьер зачастила я, не давая Мельникову сказать ни слова. Очень уж хорошо я представляла себе, что это будут за слова. — Вы ведь квартиру Вали еще не осматривали? Так вот, ты скажи своим ребятам, когда они на осмотр поедут, чтобы поискали там аптечный пузырек. Знаешь, раньше такие были, с резиновыми крышечками. Там в них порошки всякие продавали или марганцовку. Ну, в общем, лекарства. Аптечный пузыречек. Скажешь? Видимо, моя смиренная и простительно беззащитная интонация... Растрогало Мельникова, и на этот раз он решил воздержаться от ругательств. Спокойно и по-деловому, безо всяких излишних комментариев, он сообщил мне следующее. «Осмотр квартиры уже провели. Ребята ездили туда, пока мы с тобой беседовали. Никаких пузыречков не обнаружено. Из подозрительного найдена только начатая бутылка вина и коробка конфет. А швабра? Вот настырная. Щетку нашли». Знаешь, такие бывают половые щетки вместо метлы. — Ручка длинная? — Да, длинная, длинная, успокойся. — Вот, я же говорила. Кстати, а почему конфеты подозрительные? Ну, вино еще понятно. Такая молодая девушка вполне могла оказаться не пьющей, но конфеты... Во-первых, это очень дорогие конфеты, и они совсем не сочетаются с общей обстановкой квартиры. А во-вторых, они как-то явно поспешно были засунуты в холодильник. Ты хранишь шоколадные конфеты в холодильнике? Кажется, нет. Думаешь, вино и конфеты принёс убийца? Вполне возможно. И ещё одна странность. Вино есть, а бокалов нет. То есть там у неё бокалов вообще нет? Посуда самая простая. В серванте стоят стаканы, знаешь... Бывают такие длинные, но тоже без наворотов, самые простые. Так вот, по их виду можно сказать, что они стоят там от начала века. Либо убийца, вытолкнув девушку из окна, занялся тем, что аккуратно помыл и тщательно вытер использованные стаканы, либо он просто унес их с собой. — Кстати, зачем тебе какой-то аптечный пузырек? — Да я тут подумала... — Да, ну, раз не нашли. Не буду тебе голову забивать. — Ну, спасибо. Я ей, значит, как путная, все в подробностях рассказываю, а она даже намекнуть не хочет. — Давай, выкладывай, что за пузырек. — Ну, вот видишь ли, я когда ездил осматривать глиняный карьер, ну, тот, где произошло первое убийство, я там как раз на месте, где лежало тело, нашла такую маленькую резиновую крышечку — Как раз такую, какие бывают на аптечных пузырьках. Ну вот, вот я и подумала. Ведь тот препарат, который давали этой девушке, Вали, его же должны были в чем-то принести, правильно? Ну вот, а вдруг бы это оказался такой же пузырек? Слушай, с тобой все в порядке? Может, тебе съездить куда-нибудь отдохнуть? Развеется, а? Нет, ну правда. Все работа до да работы. «Отдыхать-то тоже нужно». В голосе старого друга слышалось неподдельное волнение и беспокойство за меня. «Ах, если бы ты только знал, что именно отдохнуть и развеяться собиралась я, когда неумолимая судьба принесла на мою голову это дело. Как же ты сейчас далеко. Прекрасное красное море». «Да я бы с удовольствием», — ответила я. «Но одно меня останавливает. Вот не заметя следов краски под ногтями девушки». Так бы и сошло все за самоубийство, а ведь мальчик-то этот Андрей Звягинцев, ведь он-то еще жив. Брошу его, уеду отдыхать, так и засудят его за убийство. Ты же первый все доказательства представишь. Ну ладно, ладно, ничья. Кстати, по делу этого Андрея ничего у тебя новенького нет? Пока нет. Все никогда этого Икса не доберусь. Все какие-то препятствия мешают. Охрана не пускает. — Слушай, хватит острить, надоел. Говорю, не доберусь никак. Один раз собралась, машина сломалась. Второй раз собралась, это самое самоубийство помешало. Надеюсь, хоть сегодня ничего не случится. — Сегодня пойдешь? — Ну да. — Что ж, успехов тебе. Спасибо. Мы распрощались, и, взглянув на часы, я поняла, что мне действительно пора собираться. Повторив все, что я проделала несколько дней назад я получила тот же самый великолепный результат. В черном кардигане, темно-синих джинсах, со слегка растрепанными волосами я выглядела просто и вместе с тем дорого. Спустившись вниз, я обнаружила машину в целости и сохранности и, посчитав это добрым знаком, поехала в клуб. Ни охрана, ни опытная обслуга не заподозрили во мне ничего такого, что указывало бы на новенькую. Совершенно очевидно, что мой имидж попал десятку. Кроме того, вела я себя совершенно непринужденно. Заказ сделала именно такой, как следует. То есть ничего, но за большие деньги. И села на высокий табурет напротив барной стойки. Прикладываясь время от времени к огромному бокалу, на самом дне которого грозили вот-вот испариться три капли мартини, я дожидалась появления нужных мне людей, ничуть не сомневаясь в том, что сразу их определю, несмотря на то, что никогда не видела. Клуб «Мистер Икс» оказался весьма приличным заведением, хотя, на мой взгляд, ориентирован он был все-таки больше на мужскую часть населения. Бар с широким выбором напитков и, соответственно, коктейлей, бильярд специальный зал для курильщиков, который откуда-то из глубины сиял наподобие чертога с приглушенным освещением. Все это не представляло интереса для женской половины человечества, Зато многим мужчинам это место должно быть очень нравилось. Завсегдаты этого заведения были заметны сразу. Они входили в их скак в себе домой, здоровались с охранниками, перешучивались с барменом и с девушками, которые работали в залах, и постепенно заполняли кто бильярдную, кто курительную комнату. Женщин же было совсем немного, и если бы не девушки из обслуги, которые своим присутствием разбавляли мужское общество, то я бы здесь вообще смотрелась, как белая ворона. Плохо еще было то, что все дамы, заглянувшие этим вечером в клуб, были с кем-то. Вот и за соседним столиком рядом с барной стойкой сидели две весьма прикинутые девушки и, явно рисуясь, обсуждали какое-то новомодное лекарство. «И знаешь, Эльза, — говорила одна, — я давно уже убедилась, что все эти бады, про которые столько говорят, — полная ерунда». Моя знакомая Алиса. Помнишь, мы как-то встречались в бутике на проспекте. Так вот, она просто помешана на них. На завтрак у нее одна добавка, к обеду другая. Говорит, улучшает обмен веществ и пищеварение. А у самой?» Тут она понизила голос и начала шептать что-то на ухо своей подруги. «Что ты, Мара?» — отвечала та после довольно продолжительного прослушивания, которое сопровождалось двусмысленными кивками и ухмылками. «Даже не говори мне. Уж я-то собаку съела на всех этих модных выдумках. Все это хорошо, пока у тебя ничего серьезного не обнаружат. А вот когда по-настоящему припечет... Помнишь, этой зимой? Ты еще заметила, что я стала какая-то нервная и психованная?» «Да», — ты тогда отказывалась объяснять, что случилось. Молчала, как на допросе. «Да, просто не хотела расстраиваться лишний раз». Знаешь, ведь у меня обнаружили какие-то уплотнения в груди. Оказалось, мастопатия. Так вот, я тогда так расстроилась, просто умирать собралась. Да еще мама. Ты ведь знаешь, какая она у меня, паникерша. Масло в огонь добавила. Ах, онкология, ах, операция. Тут любой бы запсиховал. Но теперь, надеюсь, все нормально? Да, благодаря мастодинону. Кому? Никому. А чему? Мастоденон. Это лекарственный препарат, применяется при мастопатии. Мне его врач прописал. Поговорил, успокоил, сказал, что мастопатия встречается почти у каждой третьей женщины, и для того, чтобы избежать операции, нужно своевременно пройти курс лечения. Ну и предложил попробовать это лекарство. Тем более, что в составе мастодинона только натуральные компоненты. А сама знаешь, как это важно при нашей повальной химизации. Да, это уж точно. Ведь имбады так популярны благодаря своему якобы натуральному составу, хотя на самом деле никто этого наверняка не знает. Вот именно. Да и действие их только профилактическое. Даже в рекламе не решаются заявлять, что они лечат. А мастодинон — это именно лекарство, дающее очевидный результат. По крайней мере, я уже думать забыл о своих зимних проблемах. Поговорив о медицине, девушки перешли к обсуждению гастрономических тем, Потом перекинулись на моду. Недолго еще у меня под боком звучал неспешный разговор, среди которого на повышенной громкости раздавалось лишь Эльза и Мара. Да, все были с кем-то, только я одна была как перст. И постепенно это начинало меня нервировать. Надо было договориться с Алексеем и пойти с ним. Напряженно думала я, пытаясь угадать, принято ли вообще ходить в это заведение одной. И сколько еще я смогу так вот? просторчать у стойки, не привлекая к себе внимания. Но, к счастью, мои томительные размышления были прерваны долгожданным событием. В клубе появился большой папа. Все словно встрепенулось, на всех лицах заиграли подобострастные улыбки, и все устремилось в одном направлении — к входу, откуда выплывал столь желанный и дорогой гость. Сразу несколько человек бросились встречать дорогого гостя, и чуть ли не под руки отвели и усадили его где-то в глубине зала, на традиционном, по всей видимости, месте. В кухню и из кухни оживленно стали бегать девушки с подносами, после чего стол, за которым расположился папа, моментально заполнился бутылками и тарелками. Гость пришел не один» и его окружение, не поместившись за один столик, расселось, заняв почти все оставшиеся места. Столики приближенных тоже очень быстро заполнились напитками и закусками. Но что самое интересное, после появления папы, кроме официантов в униформе, в зале появились и другие девушки, разодетые в какие-то блестки и перья. Все это позволило мне предположить, что, во-первых, папа действительно бывает здесь часто, А во-вторых, что кроме бильярда и курительной комнаты, в клубе «Мистер Икс» имеются и другие развлечения для мужчин. Кто знает, может, это и к лучшему, что сегодня я здесь без Алексея. Между тем, папа и его окружение, которое я для себя условно назвала «сынками», оживленно переговаривались между собой, не забывая при этом пить и закусывать. Беготня официантов не прекращалась ни на минуту, И несмотря на то, что сразу после появления честной компании столы действительно были уставлены сплошь так, что на них не оставалось ни единого свободного сантиметра, но как-то очень быстро принесенные тарелки пустели, и их требовалось вновь и вновь заменять на полные. Представители местного криминалитета, как оказалось, имели отменный аппетит. С появлением папы и его сынков в клубе сделалось шумно и людно. Ленивая полусонная атмосфера сменилась на бодрую и деятельную. Из разных углов то и дело слышались призывные возгласы типа «Официант, кружку, коньяку!» И мое внутреннее напряжение постепенно сошло на нет, так как я стала совершенно незаметной во всей этой толпе. Свет в зале был приглушенным, но на каждом столике стояла отдельная лампа, и в общем и целом наблюдать за папой и его компанией было несложно. В частности, я могла заметить, что за весельем и возлияниями папа не забывает и о делах, поскольку к его столику то и дело подходили какие-то темные личности, и, пошептав что-то на ушко и получив короткие указания, снова растворялись в полутьме. Один раз даже появился совсем уж зачуханный товарищ, которого даже не хотел пускать охрана. Однако, стоило папе сделать едва заметное движение головой, как товарищу моментально было позволено пройти в зал. Он тоже что-то пошептал на ушко, причем сообщение вызвало на физиономии папы язвительную ухмылку. Веселье продолжалось, но ничего особенного не происходило. Памятуя о том, что лимиты моего времени, точнее говоря, безопасного времени, ограничены, и что в избежание двухсмысленных инцидентов я должна буду удалиться не позднее девяти часов вечера, Я решила взглянуть на часы, чтобы определиться с тем, сколько еще мне осталось торчать у стойки. Но едва я только опустила глаза, чтобы в полутьме рассмотреть положение стрелок, как услышала трубный рев папы, который радостно заорал на весь зал. — Гога! Ну, наконец-то! А я тут сижу, ничего не знаю, где он, что он, а? Что же это ты и не сказал, и не предупредил? «Взял, да и пропал куда-то, а?» Находясь спиной к выходу, я не могла видеть вновь прибывшего человека, поэтому я еле удержалась, чтобы не вскочить со своей дурацкой табуретки и не броситься к дверям, дабы увидеть, наконец, этого загадочного Гогу. Из последних сил, напрягая остатки воли, я застыла на табурете, якобы глядя на часы. Но на самом деле, не видя уже перед собой ни циферблата, ни стрелок, Я вся превратилась в слух. Ах, если бы у меня были глаза на затылке! Но на затылке глаз не было, и мне пришлось довольствоваться ушами. Я слышала, что в клуб вошли несколько человек, что они переговаривались между собой и с охраной, и я уже начала медленно, как бы невзначай, разворачиваться, чтобы, наконец, посмотреть на них, как вдруг получила такой удар по затылку, что из глаз посыпались искры. Оглушенная, теряя сознание, я почувствовала, что падаю с табурета, и последнее моей мыслью было, что сейчас я еще раз ударюсь головой, и будет мне счастье. Очевидно, так все и произошло, потому что свет погас, и я погрузилась в небытие. Когда я снова открыла глаза, вокруг было темно, дул легкий ласковый ветерок, и кто-то тряс меня за плечо. — Татьяна! Татьяна, что с вами? — Да очнитесь же! Я сообразила, что нахожусь на улице, что уже поздний вечер, и что тормошит меня никто иной, как старый друг моего нового клиента — Игорь. — Где я? — Ну, наконец-то! Фу! Ну и напугали вы меня! Что случилось? — Где я? — Как где? — Здесь, около дома Звягинцевых. — На вас напал кто-то? — Хулиганы? — У дома Звягинцевых? — Ах, как я сюда попала! — — Не знаю. Я думал, вы хотели зайти к Иллифтине Прокофьевне, а здесь, около подъезда, на вас кто-то напал. Посмотрите, ничего не пропало из карманов. Постепенно я приходила в себя. Значит, после того, как меня вырубили в клубе, меня отвлезли к дому Звягинцевых. — Черт, это же очень далеко. Какого черта? Я снова посмотрела на Игоря. Соображать было трудно. Мистер Пима болел в затылок. А вы что тут делаете да тут диски ребята знакомые мои брали у андрея а теперь кому возвращать вот я подумал зайду отдам алегтини прокоьевны сегодня как раз после работы и собрался а к дому подошел смотрю на газоне кто-то лежит подошел смотрю вы я уж было подумал что но потом пульс пощупал есть ну ей давай вас тормошить Чувствовала я себя отвратительно. Хотя способность мыслить еще не вернулась, но тром я понимала, что где-то прокалывалось. Испорченные шины, и сегодняшнее происшествие — все это не случайность. Так же, как и то, что оказалось я именно у дома Звягинцевых, а нигде-нибудь еще. Враг знает меня в лицо, вот что было совершенно очевидно. Он меня знает, а я его нет. И это совсем не добавляло хорошего настроения. Я попыталась встать. — Куда? Куда? — обеспокойно заговорил Игорь и бросился меня поддерживать. Это оказалось весьма кстати, потому что едва только я попыталась принять вертикальное положение, голова закружилась, и без посторонней помощи я, скорее всего, снова брякнулась бы на газон. — Вам нужно отлежаться. Прийти в себя. — хлопотал вокруг меня Игорь. — Давайте поднимемся. — Алевтина Прокофьевна, думаю, не будет возражать. «Нет, неудобно. Удобно-удобно. Ничего. Что же вас на улице бросать?» «Да она сама же меня потом отругает». «Нет, пойдемте. Идемте, идемте. Я помогу». «А может, лучше такси вызвать?» «Никаких такси. Идемте, идемте». С помощью игры я кое-как доплелась до подъезда, и, поговорив с хозяевами по домофону, он почти на руках донес меня до лифта, после чего передал заботливой Аннушке, которая уложила меня на диван и принялась делать компрессы и поить меня какими-то каплями, сразу наполнив комнату запахом лекарств. В это время из соседней комнаты доносились оживленные голоса Алевтины Прокофьевны и Игоря. Судя по всему, он рассказывал ей о происшествии. Наконец охи и вздохи утихли, и Левтина Прокофьевна с Игорем предстали передо мной. — Здравствуйте, Татьяна. Как ваше самочувствие? — заботливо спросила Левтина Прокофьевна. — Спасибо. Уже намного лучше. — Да зря вы так волнуетесь. Ничего особенного. — Ну как же ничего? Игорь сказал, что нашел вас на улице без сознания. На вас напали? — Вроде того. — У меня не было ни малейшего желания рассказывать матери Андрея всю предысторию. — Нельзя ли позвонить от вас? Мне очень неудобно, что пришлось вас побеспокоить. Надеюсь, за мной приедут. Ну что во, какое беспокойство? Думаю, напрасно мы не вызвали врача. Нет-нет-нет, это совершенно лишнее. Я чувствую себя уже нормально. Чтобы доказать это, я без посторонней помощи поднялась с дивана. Боль в затылке ощущалась еще довольно сильно, но в остальном я чувствовала себя сносно, и даже головокружения почти не было. Я позвонил Алексею, вкратце обрисовав ситуацию, и он пообещал заехать за мной минут через сорок. Но я, пожалуй, пойду», — тем временем говорил Игорь. «Как же, Игорек, а чай?» «Ничего, вы с Татьяной прекрасно попьете, и потом, думаю, у вас и без меня найдется о чем поговорить», — ответил он, намекая очевидно на то, что я провожу расследование по делу Андрея. Игорь ушел, а мы с Алифтиной Прокофьевной отправились на кухню. К сожалению, вопреки намекам, которые делал Игорь, у меня было не так уж много сообщений для моей собеседницы и сегодняшний случай в клубе сводил к минимуму шансы на то, что в ближайшее время они появятся. Левтина Прокофьевна, задумавшись о чем-то, разливала чай. «Спасибо, Анушка, не нужно мы тут сами», — сказала она, заметив, что в кухню заглядывает незаменимая Аннушка. Домработница удалилась, а Левтина Прокофьевна, закончив с чаем, обратилась ко мне. «Скажите, Татьяна, а это сегодняшнее происшествие?» Оно никак не связано с расследованием. Отчасти. Не захотела я притворяться перед умной женщиной. Вы знаете, я с самого начала почему-то именно так и подумала. Но ведь рассказать мне, что в действительности произошло, вы, наверное, не захотите. Пожалуй, нет. Ну да, ну да. Тайное на следствие. Слегка улыбнулась Алевтина Прокофьевна. «Пейте чай». «Не то чтобы такая уж тайна», — сказала я, отпив из чашки. «Но просто никаких реальных результатов мои действия пока не дали. Так стоит ли об этом говорить? Зато у меня есть для вас небольшая новость, гораздо более приятная». «В самом деле? И какая же?» Похоже, у Андрея наметилось что-то вроде алиби. «Неужели? О, как бы это было хорошо!» Алевтина Прокопьевна поставила свою чашку и принялась слушать, не сводя с меня глаз». Было видно, что моя новость произвела на нее сильное впечатление. Дело в том, что когда Андрей включал свою аппаратуру, в одной из его соседок сразу начинались помехи, и она не могла, например, смотреть телевизор. Так вот, в тот период времени, на который приходится момент убийства, эта самая соседка была больна и постоянно находилась дома. И, по ее словам, помехи прекратились только 6-го числа, то есть в тот день, когда Андрея арестовали а до этого они шли непрерывно. Это вполне может означать, что в момент убийства ваш сын занимался со своей аппаратурой, как он и сам утверждает. Этот факт может послужить доказательством его невиновности. В глазах матери светилась надежда, и я не стал уточнять, что необходимо еще установить, был ли включен телевизор у соседки именно в момент убийства. В конце концов, я лично уже окончательно была уверена в том, что Андрей невиновен, Почему же мне не поддержать эту уверенность в душе измученной женщины, которая в какой-то момент, возможно, оставалась единственным человеком, убежденным в непричастности сына к этому преступлению? Да, да, да, да, оживленно заговорила Алевтина Прокофьевна, — Теперь я тоже припоминаю. Без когда Андрей жил с нами, у нас тоже первое время были помехи, когда он включал аппаратуру. Знаете, такие волны и какая-то рябь по всему экрану. Но потом он принес какой-то приборчик и мы стали включать телевизор через него. И помехи исчезли. — А вы не знаете, он был в курсе того, что его занятия мешают соседям смотреть телевизор? — Нет, этого я не знаю. Но, скорее всего, не был. Если бы Андрей знал это, то наверняка предпринял бы что-нибудь. Да тот же самый приборчик бы принес, и все проблемы соседки были бы решены. В это время зазвонил домофон. Приехал Алексей. Я попрощалась с гостеприимной хозяйкой и вместе с Алексеем вышла на улицу. «Ну, рассказывай». Голос начальника, требующего отчету подчинённого, заявил красавец-адвокат, как только мы сели в машину. «Мне это не понравилось». «А лицо попроще не хочешь сделать?» «Лицо попроще. Вот я тебе сейчас сделаю лицо. Тебя куда понесло на ночь, глядя?» Тебе сколько раз повторять, не шатаясь по темным переулкам одна. И вообще, почему ты без машины? Опять колеса продырявил? Ну так возьми телефон, позвони. Скажи, так и так, пришли машину туда-то. Я бы шофера прислал или сам приехал. А то как маленькая, ей-богу. А если бы посильнее врезали или, чего доброго, ножом пырнули? А? У ну, самой в каждом деле то маньяк, то убийца. А до сих пор ничему не научилась. Похоже было, что папочка собрался дать непослушной девочке нагоняй. Но я, раненная и уставшая, не расположена была выслушивать бы норовое учение, поэтому на прочувственный монолог Алексея ответила предельно кратко. «Иди ты к черту!» Посмотрев на меня внимательнее, он, кажется, уловил мое настроение и поэтому спросил уже совсем другим тоном. «Что случилось-то?» Поведав ему в общих чертах о происшествии, я снова поддалась отрицательным эмоциям, которые одолевали меня в тот момент, когда я очнулась на газоне. — Ты понимаешь, что это означает? — возбужденно говорил я, размахивая руками и мешая Алексею вести машину. — Это означает, что они полностью контролируют мои действия. Знают, кто я — это раз. Знают мою машину — это два. Знают моего клиента и наверняка знают, какое именно расследование я веду. Ведь не случайно же меня привезли именно к дому Звягинцевых. Это три. И самое главное. Меня шарахнули по башке именно в тот момент, когда я собиралась взглянуть на Гогу. А это означает, что они знают и то, кого я ищу. А хуже этого уже ничего не может быть. Но, с другой стороны, это означает, что ты ищешь именно того, кого нужно. А это уже не так плохо. А ведь Алексей был прав. Мне только сейчас пришло в голову, что такое явное и весьма жесткое противодействие может означать только одно — я на верном пути. Настроение мое резко сменило знак, из однозначно отрицательного оно стало настолько положительным, что в порыве чувств я бросился обнимать Алексея. Ведь это благодаря ему мои мысли были направлены в правильное русло. И мы чуть было не столкнулись со встречной машиной. «Поспокойнее, девушка. У вас еще будет возможность выразить свою благодарность», — говорил Алексей, пытаясь изобразить строгость, но на самом деле весь расплываясь в довольной улыбке. Когда мы наконец добрались до дома, я была в отличном настроении и не применула выразить любимому всю свою благодарность, так что день закончился намного лучше, чем можно было ожидать, учитывая все его перипетии и обстоятельства.